Глава третья. Двери открывают ночью. Они пришли быстрее, чем я успела спрятаться за шкаф. Вернее, я не успела решить, буду прятаться или не стоит. Двери открылись, и в комнате появились две фигуры в чёрном. Нет, они совсем не были похожи на тех людей в военной форме, которые привели меня сюда. Они вообще не были похожи на людей. Скорее, на чёрные сгустки материи, легко меняющей форму. Но это мне сперва так показалось от страха. Чуть позже я поняла, что впечатление появилось из-за того, что фигуры были полностью укрыты блестящей тканью. Ни лиц не видно, ни рук, ни ног, ничего. «У нас не принято ломать», — прошелестела одна фигура. «Понимаете?» Голос был похож на шепот, но звучал отчетливо. «А у вас принято запирать больных без врача и без лекарств?» — спросил Вик. «Я бы тоже, может, о чем-нибудь спросила бы». если под страх язык не прилип к нёбу». «Кто болен?» — спросила вторая фигура. «Девушка. Она направилась ко мне, и я отчаянно замотала головой». «Нет», — ответил Вик. «Я». «Хорошо», — ответил первый. «Мы пришлём врача». «Но если вы что-нибудь ещё сломаете или попытаетесь это сделать, из карантинного комплекса вас придётся переправить в карцер, и там вам вряд ли будет приятнее болеть». Он ничего не будет ломать. Наконец смогла заговорить и я. Он просто не знал, как вас еще позвать. Первый кивнул, но, по крайней мере, его верхняя часть чуть-чуть наклонилась, как это бы произошло с человеком, если бы тот кивал. А потом он оказался у стены, прикоснулся к какой-то панели, и та отодвинулась. А мы увидели кнопки. Собственно, с этими кнопками мог бы разобраться кто угодно. Как позвать на помощь, как открыть дверь в санузел, как заказать еду. Оказывается, и это было возможно. «Спасибо», — сказал Вик. «Может быть, тут есть и аптечка? Тогда не стоит беспокоить врача». «Аптечка есть», — ответила я, глянув еще раз на кнопки. «Пока мы разговаривали, наши гости, а вернее хозяева, переместились к дверям». «Надеемся, что с вами все будет в порядке», — сказал первый. «Но если понадобится помощь, вы знаете, что делать». «Спасибо», — ответила я. Фигуры направились к двери, не прощаясь. Я тоже ничего больше не стала говорить, а Вик вообще отвернулся к стене. Лучше бы я тоже отвернулась. Но я зачем-то смотрела на переливающуюся чёрную ткань, которая сначала покачивалась, как покачивались бы плащи, накинутые на людей, а потом в одно мгновение съёжились и стекли чёрными лужицами в щель под дверью. Я завизжала. Вик вскочил, но тут же схватился за спинку кровати, как будто иначе упал бы. — Ты что? — спросил он. «Они не люди», — прохрипела я. «Да сейчас», — усмехнулся Вик, — «обычные охранники. А это костюмы у них такие, защитные. Оригинальные, конечно, но визжать-то зачем? Это не костюмы, и это не люди. Они у двери превратились в лужу, понимаешь ты? Превратились в лужу и утекли». Вик посмотрел на меня внимательно. «Ты что-нибудь здесь ела или пила?» «Ничего», — растерялась я. «Я же не знала, что тут можно». Я думала потом. Значит, это не от еды. Значит, это твоя психика так реагирует на переход. Ничего. Погаллюционирует и перестанет. Это была не галлюцинация, — разозлилась я. Я всё прекрасно видела. В твёрдом уме и здравой памяти. Тьфу, в смысле наоборот. Вик сел на кровать. А ты думаешь, тот, кто видел галлюцинацию, понимает, что это не реал? Но не понимает, — согласилась я и резко устала. Вот. Протянул Вик таким тоном, как будто это всё объясняло. «Что тебе стоило на них посмотреть, когда они уходили? Чего ты в эту стену пялился? Сейчас бы не подозревал, что я сошла с ума». «Я не подозреваю. Я знаю, что у многих после перехода в этот мир бывают галлюцинации. но ну, как будто реальность плывёт. Но это быстро проходит. Не бойся». «А я, по-твоему, боюсь? Я просто тебе не верю». «Блин, я попадал под дождь тридцать три раза». Так. Но я ни разу не видел тут ни людей, понимаешь? А людей с галлюцинациями очень даже. Так ты не мог видеть, — сихидничала я. Если почаще смотреть в стену, ты и людей не увидишь. Ну все, — не выдержал Вик. Ты, говорят, зато аптечку видела. Я кивнула и подошла к откинутой панели. Так, вот, тебе что нужно? Антигриппин есть? Я нажала на кнопку с красным крестом. Из стены выехал ящичек с таким же. Я открыла крышку и начала осторожно перебирать пахнущие аптекой упаковки. Это бинты, это салфетки, это от сердца. А, вот, антигриппин, обычный. Давать? Нет, — помотал головой Вик. Сама съешь? Как сама? — растерялась я. Ртом и водичкой запей. Зачем? А зачем ты идиотские вопросы задаешь? Вик проглотил таблетку, не запивая. Разжевал ее, как конфету или кусок сахара. Мне даже показалось, что не без удовольствия. «Тебе не горько?» — спросила я. «За бесцельно прожитые годы?» — уточнил Вик. Я подумала, что где-то слышала эту фразу. Может, в каком-нибудь старом фильме. Мы с мамой раньше часто смотрели старые фильмы. Мне нравилось. Ей тоже. Отвлекала от проблемы грустных мыслей. Ведь там была совсем другая жизнь. Жизнь другая, а люди такие же. И чувства те же. Если бы я знала, что тогдашние наши проблемы скоро покажутся смешными и наивными. Если бы я знала, что скоро останусь в той квартире и без мамы, и без отца. Только старые фильмы смогу смотреть по-прежнему. Смогу, но не захочется. А ещё, — зачем-то сказала я, — горько было на свадьбах. А ещё, — подхватил Вик, — говорили, до да свадьбы заживёт. Я бы не отказался, но лучше бы пораньше. Он улыбнулся, и я подумала, что есть в нём что-то такое, от чего даже его самые дурацкие шутки не бесят. А если излишься, то совсем недолго. Ладно, неважно. Я приехала сюда, чтобы найти Рихтера, потому что я его люблю. Или любила. Вот найду и проверю. «Ты собираешься тут торчать две недели?» — вдруг спросил Вик странным тоном. «А у меня есть выбор?» — удивилась я. «А если бы был?» «Если бы был, я бы сейчас же отсюда убежала». «За Рихтером. Я сюда пришла за Рихтером. Было бы странно на этом остановиться». Вик кивнул и сел на кровати, скрестив ноги по-турецки. «А Рихтер — это фамилия?» «Рихтер — это прозвище, с детства еще». «Он пианист?» «Учился, потом бросил». «Почему? Надоело?» Сломал руку. Вернее, ему сломали руку. «Нарочно?» Вик напрягся, как будто готовился к прыжку. как будто это ему сейчас собирались ломать руку. Да, это было в школе. Но он открывал дверь, а кто-то ударил по ней с другой стороны. Пальцы защемило. Ну и все. Пока вытащили, они уже распухли и кости сместились. Потом делали операцию. Не одну, но ничего уже не получалось. В смысле, с музыкой. То есть играть он мог, но так, для себя. А ему не нужно было для себя. «Давно это было?» — спросил Вик. «Давно». Мы познакомились позже. Но он так и остался Рихтером. Так и остался. Да кто его спрашивал? Все привыкли же. А он? Наверное, тоже привык. Наверное? Но ну, раз не возражал. Вик потер подбородок. Я вот знаешь, чего не могу понять? Ты же говоришь, что его любила, да? А это прозвище, вряд ли оно ему не причиняло боли. Остальные, ладно. Но ты-то почему его звала Рихтером? Я посмотрела на Вика ошалевшими глазами. А в самом деле, почему? Потому что так звали все? Потому что выговорить имя не поворачивался язык? А почему он не поворачивался-то? Чтобы не быть одной, как дури? Но я же хотела быть для него одной, одной-единственной. Господи, как же так получилось? «Не реви», — вдруг сказал Вик. «Смысла нет. Потом поплачешь, когда его найдёшь. Или когда не найдёшь. А сейчас давай собирайся». «Как? Ну, складывай в рюкзак, что там у тебя осталось. Можешь, кстати, еды попросить. Тоже возьмём». Я быстро вернулась к панели с кнопками, нажала на ту, которая обещала питание. И получила вполне приличный сухой паёк, причём упакованный. Бери и неси, куда хочешь. Вик посмотрел на бутылку воды, салат в контейнере, баночку с паштетом, хлебцы и довольно кивнул. «Хоть с этим удачно получилось». Я подумала, что с этим удача тоже не слишком большая, потому что нас двое, а паёк явно рассчитан на одного. Но промолчала. «Будем оптимистами», — говорят оптимистам легче выживать. «А как твоя температура?» — спросила я у Вика. «Лучше», — ответил он. «То есть ниже. Таблетки возьми». антигрипин уточнила я. Добери «Да всю аптечку», — решил Вик. «Не обнищают они». Я взяла. «И вот ещё». сказал Вика, протянул мне плоский приборчик с экраном. «Это навигатор. Они парные, связаны. Если потеряемся, я тебя найду». Он посидел еще немножко, видимо, дожидаясь настоящей ночи, а потом велел мне обуваться, брать рюкзак и ждать у двери в полной боевой готовности. Ждать пришлось недолго. Через пять минут дверь бесшумно распахнулась, и мы вышли в темноту. Мне было не страшно. Хоть никогда вот так почти на ощупь я не ходила по незнакомым дорогам. А Вик как будто всегда ходил. Он уверенно вел меня куда-то вдоль насыпи. Насыпь я еще кое-как могла различить в темноте. А что там за ней, уже нет. Все было скрыто густой чернильной мглой. В небе висела луна, но совсем молодая, растущая тонким серпиком, и света от нее было мало. Где-то далеко включили моторы, он теперь урчал, сытый и ровно. Сейчас поедет. — сказал Вик, прислушиваясь. «Сюда?» — глупо спросила я. «Или сюда, или отсюда», — проворчал Вик. «Дорога вроде одна». «А кто?» «Да откуда я знаю? Пошли лучше вон за насыпь». Я кивнула и вцепилась ему в рукав, чтобы не свалиться. Лезть на насыпь казалось совсем трудно. Песок под ногами скользил и норовил столкнуть нас вниз. Нужно было изо всех сил вдавливать подошвы и держаться руками, Не друг за друга, как я собиралась сначала, а за комья земли и стебли, торчавшие кое-где под ногами. В общем, наверное, не повредило бы держаться и зубами, и чем-нибудь ещё, если бы это что-нибудь у нас было. Но ведь не было. Стебли мгновенно расцарапали кожу, сапоги набилась грязь, натирающая и без того горящие ступни. «Я не могу», — прошептала я в очередной раз, свалившись на колени. Вик схватил меня за шиворот и подтянул к себе. Я вцепилась в него и встала. И увидела, что до верха насыпи каких-то полметра. А, выдохнула я и почти прыгнула. «Тише ты!» — прошипел Вик. «Шею свернешь!» И снова подхватил меня. С другой стороны насыпи мы съехали, раздирая одежду ветками и жесткой травой. Один раз я зацепилась всерьез и, кажется, порвала плащ. Но разбираться и рассматривать себя было некогда. Шум мотора стал громким-громким, и у меня заложило уши. Но это, может, и от страха. Сердце-то билось, как ненормальное, и ладони вспотели, хоть вытирай. «Сиди внизу», — велел Вик, — а я гляну. И быстро вскарабкался обратно на насыпь. Он лез ловко, и мне показалось, что его глаза видят в темноте, иначе как бы он ни разу не споткнулся и не упал. Когда Вик оказался наверху, для меня он исчез. Даже тени, даже неясного силуэта не осталось. И я почувствовала, до да чего же мне страшно. Двигатель зазвучал тише. Наверное, машина проехала мимо Вика. Наверное, все хорошо. И сейчас он вернется. Я осторожно перевела дух и приготовилась ждать. Зря. Вик не вернулся ни через пять минут, ни через десять. Ни к рассвету.